Я считаю, что в каждой неожиданности, если копнуть поглубже, есть своя закономерность и последовательность от истока до свершения. Но, к сожалению, чаще всего истоки мы видим поздно, когда действо свершилось, здесь уж ничего не изменить. Но вот научиться не повторять ошибок вот в чем мудрость. Я позволю себе воспользоваться интервью который Лабоновский Базелевич, удостоенный звания заслуженного тренера СССР, дали одна из киевских газет в конце 75. Оно устами наставников Динамо как бы суммировало все, что мы делали в течение длинных десяти месяцев упорнейших сражений сразу на нескольких фронтах. И если вчитаться внимательно, в нем можно было разглядеть истоки трудностей и неудач начавших преследовать нас буквально с первых матчей олимпийского года. Вот это интервью. Прошло два года с тех пор, как вы возглавили Киевское Динамо. Что вы считаете основным в своей работе с командой? Лобановский. Тут однозначного ответа не дашь. Конечно, мы имели представление, какой должна быть современная команда, какой футбол демонстрировать но от тренерских замыслов до воплощения их в жизнь дистанция огромного размера. Мало разработать программу действий, пусть даже она будет идеальной, что, в принципе, невозможно. Мало поставить перед футболистами задания и требования. Нужно еще вооружить игроков своей уверенностью в правоте собственных идей, убедить их, что играть и готовиться к матчам нужно именно так, а не иначе, что те усилия, которые прилагаем и мы, тренеры, и они, футболисты, принесут желанные результаты. Базилевич, помнишь, Ежов, одним из собеседников был заслуженный мастер спорта известный игрок Киевского Динамо 60 шестидесятых годов САБ, когда мы впервые стали чемпионами СССР. Кто в нашей команде умел делать подкат? Ты, Турянчик, ну, позднее Кроликовский. Другие защитники, не говоря уже о нас, этого приема не знали. А можно ли сегодня представить высококлассного защитника, не умеющего отобрать мяч в подкате? В нашей команде этим приемом овладели все. Лобановский, вы видите, как Олег Блохин теперь совершает рывки на 40-60 метров к воротам соперника, а при срыве атаки отходит назад почти к своей штрафной площадке, чтобы в случае необходимости сделать подкат, сорвать атаку. И это Блохин, который нужен прежде всего в чужой штрафной который, может, и должен прежде всего забивать. И делает это не потому, что мы, тренеры, приказали, заставили, а потому что убедили. И из, из таких вот, я бы сказал, колоссальных усилий каждого футболиста складывается в конце концов успех команды. Скажем так, Киевское Динамо это талант тренеров, которые сумели мобилизовать своих воспитанников на выполнение больших заданий, плюс талант игроков, готовых сознательно и добросовестно такие задания выполнять. Базилевич, я бы сказал по-другому. Главная заслуга тренеров, если речь идет о Киевском Динамо, в том, что нам посчастливилось сделать игроков своими единомышленниками и союзниками. Это стоило и сил, и нервов, и здоровья, но мы счастливы, что так вышло. Игроки поверили нам, поверили в собственные силы. Лобановский, конечно, взаимопонимание пришло не сразу, Одни восприняли наши, будем откровенными, повышенные требования как должное, терпеливо ожидая, когда же они принесут желанный эффект, другие не видели в них смысла. Итак, выигрываем. Третьи вообще ко всему относились скептично. В этом и состояла тренерская работа: не только требовать от футболистов полной дисциплинированности в быту, на тренировках, в игре, не только по-современному организовать учебно-тренировочный процесс, А и добиться, чтобы сами ребята сказали: "Да, это необходимо. Мы в это поверили, мы будем готовиться и играть по-новому". Какие задачи ставила перед собой команда накануне 1975 года? Васильевич. Мы хотели выступить как можно лучше во всех турнирах, в которых участвовали. Ответ несколько абстрактный, но лучше реально смотреть на вещи. Разве выступая в таких состязаниях, как Кубок кубков, чемпионат Европы, можно планировать победы? Мы настраивались играть в Кубке кубков с полной отдачей, бороться до конца, но поверили в свой успех лишь тогда, когда президенту УЕФА